Глава 25. Вокруг вздымающиеся до самых небес башни велись вполне отчетливо различимые, несмотря на дистанцию, драконы и облака, кажущихся мошками виверн, атакуя верхние этажи титанического строения, откуда их периодически лупили магией. Небесные кавалеристы дохли десятками ежесекундно, несколько огромных ящеров получили серьезные ранения и вышли из боя, теперь, кое-как планируя с огромной высоты по направлению к морю, один ладыка неба так и вовсе прямо на моих глазах оказался смят в окровавленный комок плоти чей-то сотканной из тьмы рукой на пару секунд проявившийся в реальности. Но зато немалые участки построенного гномами шедевра архитектуры ярко пылали и стремительно распространяющемуся во все стороны огню было полностью плевать, что пожирает он не сухое дерево, а зачарованный камень. Вдобавок прикрывающая элитные кварталы завеса сошла на нет и теперь артиллерия соцелевших кораблей старательно равняла их с землей. И в данный момент мне оставалось только радоваться тому, что эпицентр боя находится далеко, а то место, где я нахожусь у обоих сторон конфликта, должно обозначаться как тыл. Медленно и словно бы неохотно отступающий мрак оставил огромный базар обезлюдевшим, ну если довольно большого количества трупов не считать. Однако стоило лишь в темноте смениться хотя бы плотным сумраком, как двери, окружающие рыночную площадь здания, распахнулись, и высыпавшие оттуда персоны со всех ног кинулись собирать оставшиеся бесхозными товары, а также грабить разбросанные тут и там останки». В этом им помогали ручейки народа, стекающиеся к данному месту по улицам, что грозили стремительно превратиться в полноценные реки жаждущих чужого добра личностей. Настоящая битва как минимум из трех противоборствующих сторон развернулась за хорошенько прожаренный комок мертвых тел, вырванный каким-то драконом из исполинской летающей горы трупов, Чего уже они там надеялись найти, лично для меня оставалось загадкой, но, судя по всполохам боевых заклинаний, не таким уж маленьким тучам стрел, залпами выпускаемым десятками лучников, сей трофей мог стоить действительно дорого. «Кажется, этому месту досталось намного сильнее, чем окружающим», — отстраненно заметил я, привалившись спиной к приятно теплому камню здания — Как-то внезапно навалилась усталость, и глаза так и норовили закрыться сами собой, но искать подходящее для отдыха место было рано. Двери в убежище, выротом под фундаментом торгового дома, отказывались открывать, пока внутри охраняемого периметра есть многочисленные опасные чужаки, и даже при их отсутствии протоколы, которые своей властью не мог отменить и старейшина, советовали делать это не сразу, а с некоторой задержкой. Поэтому остаткам отряда наемников было предложено подождать с получением своей оплаты за порогом, ну, а в недобрый час оказавшихся внутри и выживших посетителей просто спроватили куда подальше. «Полагаю, это из-за святилища». «Ну да», — согласилась Шана, усевшаяся прямо на землю и сложившая руки на груди так, чтобы максимально прикрыть свой мохнатый бюст. Хотя она и принадлежала к одной расе с хозяевами торгового дома, она стала для них чужой с того момента, как отвергла веру предков, склонив голову перед алтарем лидера местных упырей или, скорее, кого-нибудь на нем прирезав. Подробности всего священного таинства я пока не знал, но догадаться было нетрудно. Пусть оно было заблокировано и не могло использоваться вечными даже на одну десятую своего потенциала, но все равно являлась своеобразным маяком на 646%, облегчающим телепортацию заданных объемов пространства в точку назначения. «Удивительно точная цифра. Из какого-то учебника?» – уточнил я у девушки и получил в ответ осторожный кивок. «У тебя хорошая память, но если ты не против, то давай-ка проверим твою эрудицию». Что ты можешь сказать про одну из причин данной войны, а именно убившего небо и его проклятие? Да в общем-то то же, что и все. Ничего. Имя раса, пол и сила этого существа, затормозившего две сотни лет назад безудержную экспансию республики драконов на соседние континенты, так и остались неизвестными. Ну, официально, во всяком случае. Несколько неуверенно пожала плечами преступница тех, кто держал меня в плену, поправляя пальцами свой ошейник. Прозвище свое «убивший небо» получил после того, как армии ящеров под руководством владыки огня, вполне успешно подчиняющие себе и шалот, и ратак, внезапно лишились большей части своей оперативной мобильности и ударной мощи, поскольку дрейки и дракиды в один прекрасный день резко утратили способность к полету. Вернее, взлететь-то они могли, но уже после 10-15 секунд работы крыльями он и крылья начинало сводить болезненными и продолжительными судорогами, ставившими крест на дальнейших полетах. Когда элитные части, привыкшие расстреливать с высоты противника, не обращать внимания на рельеф местности, молниеносно маневрировать в бою и стремительно перемещаться на огромные расстояния, оказались прикованы к земле, То войска Республики Драконов лишились боевого духа и большей части боеспособности, после чего оказались почти полностью уничтожены армиями, проживающих на тех континентах народов, вышвырнувших оккупантов с родной земли. «Дрейк – птица гордая, пока не пнешь, не полетит», задумчиво пробормотал Пин, подобно мне пристанившейся спиной к стене здания хотя один из них, который вполне так бодро крыльями махал и рассекал по небу наравне с верными, мне вчера на глаза попадался. Проклятие, созданное убившим небо, не абсолютно. Во-первых, его можно перебороть за счет высокого уровня, контроля над своим телом и сопротивляемости враждебным чарам, пусть даже это мало кому удается. Во-вторых, Защитные амулеты и божественные благословения тоже способны помочь, по крайней мере временно, ведь их запасы энергии, как правило, ограничены. В-третьих, есть ряд условий, которые ограничивают его цель, и если Дрейк или Дракит не попадает под них, то проклятие на него не действует или действует в ослабленном виде. Принялась перечислять несостоявшаяся жрица вечных, пытаясь своим длинным маникюром почесать пушистую шею под ошейником. Интересно, а у нее блохи есть? Если нисы очень плохо переносят любую алхимию, то сложновато им, наверное, бороться с подобными кровососущими паразитами и чистоту шерсти блести. Вот условия я помню плохо, но вроде бы их семь. Не присягать владыке пламени, не жить в республике драконов, не есть мясо разумных существ не радоваться страданиям слабых, не отнимать последнее у побежденных и еще два каких-то, благодаря этим тщательно продуманным слабостям, созданным намеренно ради большей надежности остального проклятия и зоне действия примерно во все наше полушарие, творение убившего неба считается образцовым примером как малефицизма, так и магии вне категорий. Наибольшую свою эффективность оно показывает против армейских офицеров и среднего и низшего звена, а также элитных бойцов. А вот мирные жители разного рода сепаратисты, изгнанники, потомки переселенцев или представители иных государств-ящеров получают заметное преимущество по сравнению с войсками владыки пламени, что должно изрядно добавлять тому головной боли. А чего же его не сняли? проклятье это это! Продолжал свои расспросы обладатель изувеченной руки. «Владыка огня он же... ну, из той же лиги, что и Рям, вроде как бог». «Да, владыка Рям в мощи и мудрости своей достиг божественности, пусть даже считается он лишь младшим богом, но и убивший небо с ним тоже может быть и не совсем наравне, но явно где-то рядом. Хорошо, что в статусе есть достижение «уверенный вид». Без него я бы точно отвесил челюсть от удивления и вытаращил глаза, что персоне моего положения оно вот совсем не пристало. Он не просто создал чары, что перескакивают с одного Дрейка на другого, подпитываясь от них или иного источника энергии. Такие бы рано или поздно но сняли. Убивший небо смог навязать свою волю самому миру, сделав наложенное проклятие локальным законом природы – Оно не может быть уничтожено иначе, как прямым божественным вмешательством, сопряженным с неизбежными потерями части божественной сути, потраченной на уничтожение сего феномена. Полагаю, владыка огня мог бы разделаться с этой напастью, приковавшей к земле немалую часть его подчиненных. Вот только как сильно он после этого ослабеет. «Ух, как я хорош!» как мощные мои лапищи, хотя нет, лапищи вроде бы из другой оперы, но я все равно хорош, почти божественно хорош, был и, может быть, еще стану, а еще мне вот, ну вот ни капельки не стыдно за проклятие, что накрывает собою почти целое полушарие и действует на целый народ». Скорее уж возникает гордость за себя прошлого и восхищение от элегантности проделанной работы. Это не голод, чума или плотоядная саранча, разбегающаяся с кладбищ голодные мертвецы или иная бяка, косящая без разбора правых и виноватых без учета пола и возраста. Возможности летать лишаются лишь те ящеры, кто жрет разумных существ и стужит злобу дракону, ведущему захватнические войны. И мне этих чешуйчатых, слабо подходящих под определение невинные овечки, нисколько не жаль. «Господин Ван, нам надо поговорить», — привлек мое внимание Альбинос, вызвав острое чувство дежавю. «Вроде бы нечто подобное было уже совсем недавно. Вы говорили, что хотите найти себе еще людей, причем никаких попало, а тех, кто умеет обращаться с оружием. Скажите им». «А что вы собираетесь делать в дальнейшем? Убраться подальше от войны, а дальше по обстоятельствам. Но, думаю, хорошие бойцы под рукой еще никогда и никому не вредили, и без дела долго не сидели», – ответил я совершенно честно. «А что? У Роздиса не было никого ближе нас с братом, а потому он внес меня в список тех, кто может забрать с его его тело свидетельство капитана отряда «Ловкие клинки» в случае его гибели. Альбинос продемонстрировал мне пластину, похожую на металлическое блюдце, попавшей руки увлеченно осваивающему новый инструмент сварщику. Во всяком случае, нижняя часть диска была чуть-чуть вогнута внутрь, а в края оказалось вплавлено несколько разноцветных пластинок, покрытых буквами, рунами и иероглифами. И некоторые из них я даже мог читать, вот только что означает серебряный молот второго ранга или мешок желто-восточной гильдии купцов. К сожалению, одного меня или даже меня и пина для отряда будет мало, и восстановить его я не смогу при всем желании. Ни силы нет, ни влияния, ни денег. Но у вас это могло бы получиться. А быть просто путешественником и быть командиром странствующего отряда наемников – Если тот официально зарегистрирован в дюжине стран и имеет почти 40 лет истории, это две большие разницы. Как минимум, НИСы точно отдадут нам золото и сделают то, что вам обещали, поскольку кто бы ни победил в этой войне, но нашего обращения в гильдию торговцев хватит для начала полноценного разбирательства». И поскольку отрицать найм отряда не удастся, пусть и не было оформлено никаких документов, штрафы и потеря репутации ударят их больнее, чем выполнение своих обязательств. Любопытное предложение. Я покрутил в пальцах переданный мне диск, являющийся одной из тех вещей, которых сейчас очень сильно не хватало. «Документами». Пусть в Риме до них сейчас нет никому дела, ибо война, но если удастся перебраться в более мирные края, то неизбежно придется столкнуться с одним из минусов любой развитой цивилизации – бюрократией. Но тебе-то это зачем? Приберег бы свидетельство для себя, подождал, пока поднимешься в уровнях. Один вряд ли доживу до того момента, когда стану достаточно силен, а вернуться домой не могу». «Не после того, как потерял брата, которого тернисы сожгут вместе со своими погибшими», – тяжело вздохнул Альбинос. «Плюс, если вы все-таки решитесь возглавить отряд, то первым вашим распоряжением должно стать назначение меня на должность отрядного казначея и писаря, который не будет бежать на врага в первых рядах и который будет получать две дополнительных доли от полученных доходов. Я уже делал эту работу для Роздеса, так что справлюсь». «Одну долю!» – принялся торговаться, я уже внутренне понимая, что соглашусь. «Две!» – упорно стоял на своем красноглазый. «Я же не отказываюсь участвовать в боях, просто начну осваивать арбалет или иное какое-нибудь дистанционное оружие, плюс буду охранять самое ценное – отрядную казну». А это дополнительный риск, ведь во время схватки добраться до нее и избежать с добычей будет желать любой, не исключая и не особо надежных новобранцев. Плюс требуются хорошо развитые навыки математики и каллиграфии, чтобы не оскорбить возможных деловых партнеров криво написанными и испятанными кляксами контрактами и при взгляде на документ понять, как они собираются нас обмануть. Чем богаче и влиятельнее наш деловой партнер, тем реже он обманывает по мелочам, но тем больше шансов, что если все-таки решат нагреть, то постараются лишить всего, включая свободу и жизни. Углубившись в свои мысли, я самым позорным образом проморгал появление старейшины, что с видимым трудом тащил обеими трясущимися лапками не такой уж и большой с виду мешок, явно набитый чем-то тяжелым. То попала бесплатных советов от меня не получит, но вы сделали для моего рода достаточно, чтобы создать о себе хорошее впечатление и получить вполне заслуженную плату. Кстати, Иван, если уж ты вознамерился стать капитаном наемного отряда, то предлагаю тебе немного поработать по специальности. О чем речь? И как насчет того ритуала, о котором мы договаривались? уточнил я с трудом, сдерживая зевок. «Заинтересованность в будущем сотрудничестве, скорее всего, позволит мне как минимум переночевать в здании, которое помог очистить от нежити. И мне сейчас не показалось бы чрезмерным второй раз схватиться со слепленной из трупов гигантской змеей за сон в нормальной кровати, особенно если к тому будет прилагаться возможность помыться в теплой ванне». «Война содержит много опасностей, но дает и определенные возможности. Мой род планировал послать небольшой торговый караван в силу шею, ведь сейчас многие сделки способны принести просто баснословную прибыль. Но с учетом того, как опасны стали дороги и понесённых нашими охранниками потерь, для его безопасности придется привлечь дополнительных специалистов. Почему бы и не тебя?» «Опять же лишние волокиты с оформлением бумаг в гильдии наемников и выплаты этим кровопийцам наших денег не будет. Пятьдесят рямов, как мне кажется, станет вполне достойной оплатой для прогулки, за время которой драться ни с кем может быть и не придется. Плюс питание за наш счет!» Предложение старого апоссума было выигрышным в первую очередь для него. Вероятно, он успел как следует оценить мои возможности за время нашего краткого знакомства, расспросил Сибилу и намеревался заплатить значительно меньше, чем за найм какого-нибудь другого специалиста, способного на столь впечатляющие подвиги. Вероятно, он очень обидится, когда узнает, что наше новое соглашение я пусть сейчас и заключу, но потом обязательно нарушу». Нет, в нужное ему место его сородича я сопровожу исправно, но вот там наши пути, скорее всего, разойдутся. Было бы очень неразумно возвращаться в город, сильнейшие обитатели которого жаждут увидеть голову убившего неба на блюде, а лучше всю тушку целиком и живую, чтобы собственноручно подвергнуть его судьбе худшей, чем смерть, ну, кроме дочерей барона» но если их не удастся спасти с помощью оплаченного гильдии работорговцев контракта, то значит такова жизнь. Постараюсь тогда отдать долг покойному здоровяку, когда буду способен не отвесить пинка драконам, так по крайней мере убежать от них. Ритуалом, который ты затребовал, займемся послезавтра. Просто сегодня сил уже нет, а на следующий день уйма времени уйдет на похороны. «Кстати, отправление каравана будет вечером того же дня. С ящерами все обговорено, они его пропустят». «Ты добился своего, а отряд берется за свою работу», кивнул я Альбиносу, убирая необычный документ в один из карманов. «Кстати, старейшина, у вас ведь можно купить рабов». «Можно, но не сейчас», покачал головой старик, разворачиваясь обратно к дверям. Многие погибли, рабочих рук не хватает. В квартал работорговцев зайди. Мясо они наверняка все распродали, но высокоуровневых невольников наверняка есть запас. Хотя цены не на него взвинтить были просто обязаны, да. На базарную площадь со стороны гавани принялась втекать настоящая река передвигающихся бодрой трусцой солдат, перемещающихся одной длинной походной колонной, над которой неярко мерцали магические барьеры, поддерживаемые на случай магической атаки. Отряды кобольдов и людоящеров периодически перемежались с представителями человеческого племени, что несли на своих лицах татуировки в виде чешуи. Старый опоссум поспешно юркнул в свой торговый комплекс, с ног его счастью, а также к облегчению всех остальных, кто находился в этот момент вблизи разгромленного рынка, многотысячная армия солдат на всякие мелочи не отвлекалась. Просто она кратчайшим маршрутом и почти бегом маршировала к самому центру города, защита которого сейчас наверняка ослабла, ибо сидящие на вершине башни Упыри обстреливали драконов. Надеюсь, с потерями. Не уверен, какой из сторон конфликта я должен больше желать поражения. Что ж, джентльмены, прошу забрать вашу долю золота. Как будем делить дальнейшие расходы, решим позднее. Надо же будет из доходов как минимум расходы вычитать. Ну, там, на починку снаряжения, лечение раненых, подкуп информаторов, транспортные расходы. Запас на черный день и всякое такое. Пин. «Ты остаешься с нами или уходишь в свободное плавание?» «Отлично! Я знал, что на тебя можно положиться!» Самым сложным было встать так, чтобы загородить собой мешок с деньгами от всяких любопытных глаз. Нет, посторонние наверняка поняли, что мы чего-то делим. Вот только вряд ли бы они смогли даже и подумать о целой куче золота, нести которую в одиночку не так уж и легко». Тебе же, Шана, полагается фиксированное жалование на обзаведение всем необходимым, и первое будет выдано авансом. Десяти рямов ведь хватит на всякую повседневную мелочевку. полагая раз уж мы рядом с торговым домом твоих сородичей, то все необходимое лучше приобрести на месте, чем потом искать. С таким жалованием рабов бы можно было у нас прямо в храме набирать, и не только среди послушников. Девушка, у которой из всей одежды была лишь набедренная повязка, шустро выхватила с моей ладони 10 круглых, толстых и тяжелых золотых монет, после чего спрятала их в себя. Причем неким абсолютно непонятным образом, внезапно обретенный капитал ни капельки не сказался на ее дикции, несмотря на присутствие во рту такого количества металлических помех. Но у этих крыс помойных я веревку для повешения не возьму. Закупимся прямо в квартале работорговцев. Есть у них лавки и для своих, и для клиентов, и для невольников, которым позволяют владеть имуществом с товарами не самыми красивыми, но вполне себе качественными. Бывало там, уточнил я. Отлично, тогда показывай дорогу. И заодно сориентируй меня по ценам, чтобы хоть знал, сколько в связи с военными временами переплачивать приходится. Сама я никогда там никого не покупала, но сопровождала своего учителя на торги за обычного рыбака или какого-нибудь крепкого крестьянина, что могут удержать в руках копье и тыкнуть его острием в правильном направлении. Да войны редко просили больше четырех пятерямов в зависимости от уровня внешнего вида и иных талантов. Задумалась девушка, чьи щуки равномерно обвисли, благодаря оттягивающим их изнутри монетам ценой в двух простых людей. Правда, это без учета экипировки и чар покорности, но на такой бросовый товар лишних денег обычно никогда и не тратили. Ополченцы, воры, пойманные бандиты и прочие, кого боги хотя бы несколько раз благословили за успехи в бою, будут стоить раза в два больше. Опытные рубаки, кажется, оцениваются где-то в сотню. Во всяком случае, одна ведьма из числа старших околитов купила себе невольника для гладиаторских игр в Остову Вечных именно за эту цену, правда помер он там всего-то месяца через два, но точно был заклятым. Над окружающими домами стали заметны алые кирпичные стены с серыми руническими узорами, что, как я уже знал, окружали квартал работорговцев, являющийся своеобразной мини-крепостью обитателей которой угрозы ожидали как снаружи, так и изнутри. После пришествия мрака, разгула нежити и нового раунда боев за город, громыхавших ныне у подножия башни, улицы были пустоваты, и я искренне считал, будто до своей цели мы доберемся без лишних проблем. Парочка случайных ходячих трупов или иные подобные монстры не считаются. К сожалению, наша удача оказалась не настолько велика. «Взять их!» Высыпавшие из какой-то подворотни люди великими воителями не выглядели, да и на ополченцев из числа защитников ряма или солдат армии владыки огня ту же не тянули. Рваная одежда, висящая на их оголодавших телах, как на вешалках, грязь, дряные дубинки и ржавые ножи. Однако их было много, причем как спереди, так и сзади» а за спинами массовки маячили громилы во вполне серьезного вида металлической броне, несколько арбалетчиков и какой-то красноглазый беловолосый тип в темно-золотой мантии, напоминающий гибрид графа Дракулы и Колобка. Объем туловища был таким, что ноги у него не получилось бы рассмотреть без помощи зеркала, а лежащего складками жира хватило бы бегемоту средних размеров. «Живыми! Кто попортит товар, лично выпотрошу!» «Собирался купить рабов, а сейчас имею все шансы стать невольником!» Мысленно усмехнулся я, одной рукой вырывая из-за пояса клинок, а вторую запуская в карман к сложенным там артефактам, чей запас стоило бы пополнить. А лучше самому научиться вырабатывать энергию. «Какая ирония!» У нас полетело не меньше дюжины тупых стрел, чьи толстые наконечники были обмотаны тканью, но по большей части эти кривоватые поделки тыкались абсолютно мимо цели, а парочка чисто случайно угодивших мне в живот, оставили разве только чувство некоторого недоумения. Да, было больно, но. По сравнению с той болью от распирающей ауру энергии, которой я уже привык, ощущения от парочки не особо серьезных ушибов вызывали разве только презрительную усмешку, а перезарядиться до того момента, когда мы смешаемся с нападавшими лучники, теперь уже вряд ли успеют. Охотно верю, что существуют навыки, позволяющие обладателю весьма примитивного оружия составить конкуренцию с танковому пулемету скорострельности и боевой мощи. Но тогда бы и обладатели их были кем-то более серьезными, чем оборванцы с отрядом за спиной». Угрозой номер один для меня являлись именно арбалетчики, а потому я плюнул дистанционно управляемой иглой из смеси энергии слюные крови, текущей из моего прокушенного языка, а после грозно и быстро, но совершенно хаотически замахал мечом, словно взбесившаяся ветряная мельница, выгатывая себе лишние секунды фуры». «Управляемый моей волей снаряд был крайне тонок и малозаметен, но двигался ничуть не медленнее стрелы, вот только в отличие от нее был управляемым и неизменно точен, а потому вонзился в горло первого из стрелков всего через две секунды, а потом вылез из проделанной раны и метнулся ко второму». Третий успел заметить, что с его схватившимися за шеи товарищами чего-то не так, но закричать в страхе сумел только четвертый. А потом обладатели бронебойного дистанционного оружия кончились и умирать начали одоспешенные громилы, которых насчитывалось всего-то три штуки. «Ай!» Меч из моей руки выбили взмахом какой-то оглобли, возможно, сломал пальцы, да еще и ужасно воняющую тухлой рыбосеть сверху набросили. Как результат, я обиделся и провернул тот же трюк с телекинезом, которым поднимал воздух живых мертвецов и мобильное осветилище «Риама». Десяток оборванцев взлетели в воздух и врезались в своих товарищей подобно живым, орущим и в некоторых случаях даже гадящим на лету снарядом. А потом противники кончились. Одни лежали на земле живыми или мертвыми, другие драпали со всех ног. Лидировал в забеге красноглазый толстяк, двигающийся с в неимоверным для простого человека проворством и голосивший натуральным ультразвуком на всю округу. «Снимите с меня кто-нибудь эту пакость! Нет, стойте! Сначала займитесь теми, кто еще не сбежал! Брать живыми! Кто попортит товар лично премии лишу!» «Зачем?» Не понял Пин, тем не менее покорно разворачивая окровавленный клинок плашмя и с размаху опуская его на черную, как смоль, башку какого-то бандита, у которого только самые кончики волос были свободны от покрывающей шевелюру грязи и потому сохраняли свой природный белый цвет. «Ты хочешь их продать работорговцам?» «Нет, я хочу сделать с ними нечто куда более худшее». «Корется, от моего голоса полного злорадного предвкушения содрогнулись все, кто лежал на земле и старательно притворялся мертвым или бессознательным, потому как настоящие тяжелораненые подслушивать бы не стали. Хороших бойцов в квартале работорговцев мы брать не будем. Лучше наймем там опытных инструкторов и превратим этот убогий сброд в нечто действительно достойное звание наемника». Ведь если им хватило наглости пойти на бандитизм, то и солдатами удача не стать не откажутся, особенно если альтернативой будет удар меча или рабский ошейник.